Глава двадцать Это был ужасный день, и больше всего на свете мне хотелось, чтобы он поскорее закончился. Но даже когда я уснула, покоя не было. Я сразу же поняла, что снова попала в тот самый сон, где мне предстоит не отдыхать, а вести беседы с темным магом. На этот раз он пригласил меня в сад. Синее небо, яркие цветы на клумбах — Ровно подстриженные кусты, пышные деревья, увитая плющом беседка. Все это залито солнечным светом и издобрено заливистым пением птиц. Дивная картина только мне от нее все равно было жутко, как в фильме ужасов когда затишье не успокаивает, а настораживает, потому что чувствуешь, что вот-вот случится что-то кошмарное. Он ждал меня в беседке. Развалился в плетенном кресле качалки, возле которого на круглом столике стояли бокалы, блюда с закусками и бутылка шампанского в ведерке со льдом. С другой стороны столика покачивалось еще одно кресло. Увидев меня, Мак встал, откупорил бутылку, разлил игристый напиток и поднял свой бокал. Тебе есть что отпраздновать сегодня? Не понимаю вас, буркнула я. Ну как же? Твой брак, наконец-то действителен. Ты ведь так этого хотела. Я хотела? Сейчас я хотела просто послать мага к черту, потому что праздновать мне точно было нечего, и счастливой я себя не чувствовала. Наоборот, будущее виделось печальным и беспросветным. И мне есть что отпраздновать, продолжил темный маг, сел сам и взглядом указал на соседнее кресло. Неужели бы убили еще одну старушку? мрачно спросила я, послушно опускаясь на плетеное сиденье. О нет, я знаешь ли, не люблю убийства, грязное дело и неприятное. Но иногда приходится делать и неприятную работу, верно? Понятия не имею. Я никого не убивала и не собираюсь. Пользоваться моей наукой ты -то тоже не собиралась, а видишь, пригодилась. Ну да. Сегодня я воспользовалась его дурацким жестом. Было вдвойне обидно. Пусть мне и удалось кое-что подсмотреть, но своей цели я не достигла, а теперь еще и этот радуется, празднуют шампанское открывает. Продолжим нашу учебу сказал темный маг. Прознать о чужих помыслах ⁇ штука хорошая и полезная. Но есть кое-что получше. Я посмотрела на него, приподняв бровь. Не то, чтобы мне было интересно заставить человека думать и чувствовать то, что надо тебе. Внушить ему собственную мысль так, чтобы он думал, что пришел к этому выводу сам. Темный маг вытянул вперед руку и сложил пальцы, большой к мизинцу. «Всего один простой жест, а дальше все зависит от твоей силы, и она не маленькая». «Сделать жест и назвать имя?» — усмехнулась я. «Какая-то уж очень простая наука у этого мага, но приходится признать эффективная». «О, нет!» — улыбнулся он, и я отвела взгляд. «Он мог бы победить в конкурсе на самую жуткую улыбку». Для того, чтобы проникнуть в мысли человека достаточно имени, но что-то внушить на расстоянии ты не сможешь. Надо с ним встретиться. Складываешь пальцы, смотришь в глаза и приказываешь. Последние слова он произнес с каким-то могильным завыванием. Я поежилась. Спасибо за науку, не думаю, что я ею воспользуюсь. Почему же? Он отпил из бокала. Мне кажется, ты сейчас не очень счастлива. Обидно, когда твой молодой, красивый муж не может забыть другую. Правда?» Он заглянул мне в глаза, но в его взгляде не было ни сочувствия, ни понимания, лишь жадное любопытство, словно он упивался моим отчаянием. «Это не ваше дело!» — почти выкрикнула я. «Хватит того, что я целый день изводила себя тоскливыми мыслями. Еще и во сне продолжать не хочу». «Но ведь все так легко исправить!» Он словно и не слышал моих возражений. «Подойти, посмотреть в глаза, сложить пальцы, и вот у тебя самый любящий муж на свете». Я на мгновение это представила. Магистр Рониур, который смотрит на меня потемневшим хмельным взглядом, его жаркие поцелуи, горячие руки на моем теле, и его страсть, искренняя, неудержимая, наши ночи, которые мы проводим вместе не потому, что так надо, а потому, что не можем оторваться друг от друга, не сбудется. «Ничего из этого не сбудется». Сердце словно сжала чужая холодная рука, от боли перехватило дыхание. «Вы предлагаете мне сделать из мужа зомби?» злобно прищурилась я. «Ну что ты? Наведенное чувство ничем не отличается от настоящего. Он будет тебя любить искренне, как только умеет», вкрадчиво шептал этот змей. Я сложила пальцы, как велел темный маг, посмотрела ему в глаза и отчеканила. «Оставьте меня в покое», — он рассмеялся. «Ты мне нравишься. Работать с тобой — сплошное удовольствие». «Вот урод». Я поднялась. «Спасибо за науку, за поздравления и за что там еще. но я, пожалуй, пойду». «Иди», — легко согласился он. «Скоро увидимся». «Надеюсь, что нет», — пробурчала я себе под нос и проснулась. Было раннее утро. Магистр Рониур еще спал. Я тихо собралась и выскользнула за дверь. Никаких завтраков, разговоров и утренних поцелуев. «Леди Юлия, срочно зайдите к декану, срочно!» Преподаватель смотрел на меня круглыми глазами. Мне это совсем не понравилось. «После занятия?» — робко поинтересовалась я. «Нет, сейчас, сейчас же!» Я никогда не видел магистра Хорверита в таком гневе. «Поторопитесь!» Я поспешно покинула аудиторию. Подозреваю, если бы я этого не сделала, он схватил бы меня за шиворот и самолично оттащил в кабинет магистра Хорверета. Гратиса на месте не было, и это показалось мне дурным знаком. Декан Хорверита восседал за своим столом с таким выражением лица, что я застыла возле двери, не решаясь идти дальше. Он и до этого выглядел устрашающе, а теперь еще и был зол до чертиков. «Садись», — рявкнул он, и я упала на стул. В самом деле упала. «Ну и зачем ты это сделала?» «Сделала что?» — осторожно спросила я. «Хотя кое-какие догадки у меня были. Очень нехорошие догадки. Ментально приказала мне вести у вас артефакторику порталов». Я молчала и хлопала глазами. У меня не было внятных объяснений, кроме одного. Я нечаянно. Дар не слушается. Декан какое-то время сверлил меня глазами, пытаясь понять, правду я говорю или нет. Я говорила правду, но что-то мне подсказывало, меня это не спасет. «Но зачем? Нормальные студенты страстно желают, чтобы занятий было меньше, а не больше». «Ни зачем. Просто захотела, чтобы вы у нас что-то вели». Действительно выглядело глупо. «Не будь я замужем за Рониуром, можно было списать на самую обычную студенческую влюбленность. Но боюсь, мой лимит на любовь к преподавателям уже исчерпан. Ты что-то скрываешь, свирепо зарычал он. И я выведу тебя на чистую воду. Если ты сейчас же все не объяснишь, мы пойдем к ректору. Это он собирается выводить меня на чистую воду? В душе закипала ответная злость. Вы во всем виноваты, вы? Я понимала, что лучше бы держать язык за зубами, но слова сами слетали с губ. Это вы меня убили. Давайте пойдемте к ректору. Может, ему вы расскажете, зачем так со мной поступили? Я должна была жить дома! Сказала это и сама испугалась, сжалась в комок, стараясь занимать как можно меньше места. Я ведь теперь опасный свидетель, что он со мной сделает. Человека, который сейчас сидел напротив, я совсем не знала. Да, он всегда был добр ко мне, но ведь именно он меня убил в моем мире. Кто мешает ему повторить это только уже здесь? И давно ты знаешь. — хрипло выдохнул он. «Не очень», — тихо сказала я. «Как узнала?» «Подслушала. Спонтанное проявление ментального дара». Он кивнул. «Так, кажется, убивать меня он не собирается, по крайней мере, пока». Осмелев, я спросила. «Зачем вы это сделали?» «Ты все равно умерла бы через три дня, но тогда не смогла бы попасть сюда. Все было бы кончено навсегда». Тысячи людей умирают сразу после 18 18-летия, Некоторые даже в свой день рождения. Земля большая. Так почему же вы решили убить именно меня? У тебя огромный потенциал. Я наблюдал за тобой. Думал оставить все как есть. До последнего момента думал. А потом стало тебя жалко. Это звучало дико и ненормально. Ни в одном суде такое объяснение не признали бы смягчающим обстоятельством. Маньяк, который долго следил за жертвой, а потом убил ее из жалости. Почему-то я поверила декану сразу же и поняла, что не могу, вот никак не могу не ненавидеть его, не даже просто злиться. Зачем тебе понадобилось, чтобы я вел у вас занятия? Ты и так узнала, что хотела. От меня-то что нужно было? Я хочу вернуться. Вы же как-то за мной наблюдали, раз смогли вмешаться. Значит, придумали портал в наш мир. Я хочу пройти по этому порталу домой. «Домой?» — брови Хорверита полезли на лоб. «Исключено». «Почему?» «Ты уже жила в том мире и умерла», — терпеливо пояснил он. «Открыть портал к вам можно, трудно, но можно. Но если ты войдешь в него, то исчезнешь здесь, а там не появишься». «Кто-то уже пробовал?» — севшим голосом спросила я. «Да, давно», — шумно вздохнул Хорверетт. Я замолчала, пытаясь уложить все в голове, а оно не укладывалось. Значит, никаких шансов, никакой надежды. Единственная жизнь, которая у меня может быть, это, никакой другой не будет. Тебе ведь должны были объяснить с самого начала. Магистр Хорвер с жалостью посмотрел на меня. Что пути назад нет? Пытались. Сначала Арманда, а потом и Эрмелина. Только вот я всякий раз уводила разговор в сторону, чтобы ненароком не выдать своего тайного плана. Идиотка. «Да и зачем тебе домой?» — проворчал он. «У тебя здесь все хорошо складывается. Есть друзья, семья». «Семья?» — не поняла я. «Ты вышла замуж», — напомнил магистр Хорверет. «Ах, ну да. Мне же следует притворяться, что наш с магистром Рониуром брак настоящий. Совсем забыла». «Конечно, семья». — сказала я изо всех сил, сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. — Я действительно очень и очень счастлива. Извините, что так вышло с артефакторикой портал. Я случайно. — Ладно, — отмахнулся декан. — Вы же их отмените? — спросила я с надеждой. — Разумеется. — Что ж, уже неплохой результат разговора. Правда, теперь я точно знала, что не слишком хочу на третий курс.